Глава 23. Будущую родственницу я нашла в окружении стайки девчонок и еле к ней пробилась. Как и обещала, Син позаботилась о моем обеде, еще и прикус взяла на всякий случай. Золото, не подруга. Пока я ела, а девчонки болтали, не замечая ничего вокруг, ухитрилась положить конверты в карман платья Синтии, после чего прямо сказала, что ей срочно нужно навестить Торна. Хотя брат не торопил, даже напротив, предупредил, что мне в академии придется провести несколько дней, почувствовала, что время поджимает. Синтия едва заметно кивнула и после обеда самым бессовестным образом сбежала от любопытствующей толпы и прогуляла урок. К следующему занятию она тоже не явилась. «А зря!» Я как раз отбила у стражника письмо из Ранадара и сидела, краснея щеками, ушами после знатного выговора, пыталась погрузиться в чтение. Не получалось. Меня впервые в жизни отчитали с таким пылом, еще и назвали безответственным избалованным ребенком. И пусть в ситуации со спасением писем мое поведение было обоснованно и оправдано, я не обманывала себя, понимая, что так веду себя почти всегда. «Но Торн говорит, что у меня живой характер. Буду ему уверить, а не окружающим. Вот». Лектор без энтузиазма рассказывала предмет. Притом шла строго по учебнику, который я давным-давно прочитала до конца и даже занесла в тетрадь основные моменты. Так что со спокойной совестью можно было тихонечко заниматься своими делами. Вновь вернулась к письму, быстро просматривая содержимое страниц, цепляясь взглядом лишь за некоторые слова». Драконы серьезно подошли к вопросу обучения и решили, что жрецы нужно знать о стране, о ее населении решительно все. По крайней мере, на первых листах была краткая историческая сводка. За ней шла карта страны с обозначением городов и граничащих с Ранадаром государств, данные о товарообороте с ними, далее информация по каждому герцогству и графству, начиная от глав родов, заканчивая налогами. Которые семьи платят в казну. У меня в буквальном смысле глаза на лоб полезли. Зачем мне все это? Но самое пугающее, что там дальше, на остальных листах. Что тебе действительно придется танцевать обнаженный вокруг их дерева? спросила Леора, тем особенным шепотом, который слышно в каждом уголке аудитории, и за ее пределами. Лектору каризненно посмотрела в нашу сторону, недовольно покачала головой и решила вернуть внимание к своему предмету. Леора, тебя ждет дополнительное занятие в выходной. В 7 утра, четко проговаривая каждое слово, огорчила девушку-преподаватель, после чего обвела взглядом притихшую молодежь. Что касается традиций драконов, то они никогда не практиковали подобные обряды. А теперь, чтобы окончательно выбить из ваших голов эту дурь, достаем двойные листочки и пишем проверочную. На лекции, возмутился кто-то с задних парт но на него зашикали свои же и заставили извиниться. Проверочную я сдала первой, и, не дожидаясь свою группу, в очередной раз побежала на поклон к ректору и куратору. У первого выпросила направление на практику в Корсток. Второму сообщила, что приняла все его замечания к сведению, и, раз в сам саватора я попасть не могу, решила пообщаться с теми, кто там бывал, потому отправляюсь в небольшое путешествие в сопровождении дальних родственников». «Ну а что? Рейган, побратим брата, значит, и мне не чужой дракон». Господин Амадус Фок, услышав про курортный корсток, разумеется, страстно возжелал присоединиться, но на этот раз я не дала ему разойтись и выдать десяток категоричных заявлений или опуститься до шантажа, сразу сообщила. «Мне оформят вызов на стационарный телепорт. Конечно, невероятно дорогое удовольствие, больше пяти тысяч золотых» но это единственный безопасный способ быстро собрать сведения до диплома. Услышав стоимость перехода, куратор сглотнул. Было видно, что наглость и здравый смысл сражаются в нем не на жизнь, а на смерть, но он все же сдержался. «Вы слишком серьезно относитесь к дипломной работе, леди Дэрэм», только и сказал господин Фок, подписывая направление на практику. «А что ему еще оставалось делать?» Наверняка ведь подумал, что я растрясла брата на такую огромную сумму денег именно после его придирок. И фразы, что глупо писать про Саватор, не побывав там. Так и хотелось съехидничать: мол, вы, господин Фок, своей вредностью сами загнали себя в ловушку и теперь не сможете настоять на своем. Но я еще не получила диплом и зависела от этого человека: Не хочу вас подвести! Кротко ответила ему, и, выйдя за дверь кабинета, разве что не сплясала. Теперь можно со спокойной совестью сбегать из Улинда. Точнее, отправляться на практику. Через час я уже была на пороге городского дома с небольшим саквояжем, куда сложила учебники и тетради. Путешествие путешествием, а занятия никто не отменял. Но брат, вместо того, чтобы похвалить мое стремление к знаниям, посоветовал оставить тяжести дома. «Но почему?» «Ты ведь читала письмо?» — Торна округлил глаза. «Ну, по диагонали, просмотрела и передала тебе, призналась, не понимая, чем он недоволен». «Разве я неправильно поступила? Я торопилась доставить его тебе». «Письма нужно читать между строк, Эстер. Вот с чего, как ты думаешь, Рейган описывал своего врача? Просто поделился, нет?» Признаться, в эту часть письма я вообще не вчитывалась. Больше хотела узнать о состоянии раненого и его решении. — Эстер, милая, разве не очевиден намек, что красивой юной девушке не стоит появляться в городе, где процветает подпольная торговля без надежного прикрытия? А —— -а -а, протянула довольно. — Я должна надеть личину. — Верно. И как ты понимаешь, престарелый лекарь из Улинды не будет тащить с собой гору учебников. Брат загнул бровь, вновь намекая, что кое-кому стоит быстрее шевелить мозгами. «Багаж, а как же... Ты хочешь, чтобы я туда отправилась с одним саквояжем и лекарским чемоданчиком?» — спросила несчастно. Хотя ответ был очевиден. «Прощайте, сундуки с нарядами». «Ну, если красивые платья тебе так дороги, можешь выйти замуж за суина вздорного». Ему уже доложили о нас с Синтией, и не надо быть оракулом, чтобы предсказать, кто станет его следующей жертвой, тьфу ты, невестой. Я жрица, у меня даже инструкции уже есть, к сожалению. Ему начхать, Астер. Он драконью делегацию готов был досмотреть в нарушении всех дипломатических договоренностей, так что, уверен, пойдет дальше, вплоть до разрыва отношений с Ранадаром, Но сделает так, как хочет». И вряд ли он поверил их артефакту на сто процентов. Предугадал он следующий мой вопрос. «А теперь беги наверх и собирайся. Не будем откладывать, раз ты уже здесь. Поедем, как только я закончу с документами. И... Энни, зайди, обними. Она плачет который день в тихушку, ходит опухшая. У меня глаза на лоб полезли. У Шенни-то всегда была прагматичной и спокойной. И никогда прежде не ревела без причины. Что это с ней?» Я взбежала по лестнице, но вспомнила еще об одном моменте, и, перегнувшись через перила, обратилась к брату. «А где Синтия?» Торн не сразу поднял голову, и у меня едва сердце не разорвалось от ужаса. «Неужели с ней что-то случилось? А вдруг...» «У себя?» — ответил коротко и пошел в кабинет. «У себя? У себя это где?» — произнесла вслух, после чего немного постояла, а затем бегом отправилась в другое крыло без стука забежав в покое будущей жены брата. Синтии в комнате не оказалась. Кровать была не разобрана, но приоткрытая дверь в гардеробную подсказала, что моя лучшая подруга уже перевезла часть нарядов и находится где-то рядом. Иначе слуги бы привели комнату в идеальное состояние, закрыв все двери. А через мгновение я и вовсе услышала тихое пение и плеск в ванной. Улыбнулась, на цыпочках вышла из комнаты, беззвучно притворив за собой дверь не буду ее смущать и неожиданно покраснела сама одно дело шутить на тему детишек другое убедиться в своих подозрениях все же в некоторых аспектах стоит держать дистанцию даже с любимой подругой особенно когда ее жених не посторонний мужчина а твой родной брат так что тема закрыта да шепнула себе поднос не думаем «Просто радуемся!» Больше я не позволила себе остановок и стремительным ураганом пронеслась по дому, прощаясь со слугами, обнимая особенно дорогих сердцу, вырастивших нас Сторном, и обещая не только сувениры, но и отчет о поездке. А вот Сене пришлось поговорить. «Боюсь, что с вами что-нибудь случится», призналась она. «Там ведь не просто работорговцы, там самый эпицентр». Молодой господин говорил, что специально просил драконов пройти по суше и найти как можно больше предателей. Эти негодяи уже просочились в Улинт. Господин волновался о вашей безопасности. «Тебе — Тебе, — говорил, — удивилась я, перекладывая лекарства из сундука в небольшой саквояж, отдаленно напоминающий лекарский. Сумку с одеждой мне упаковали заранее, хоть на нее не пришлось тратить время. Только конверт из Ранадара кинула сверху. Эх, смутилась Энни, — «ну, не совсем мне, но, тем не менее, берегите себя», — хмыкнула. «Наших слуг можно отдавать в разведку. Они умудрялись знать все обо всех. не милая, я буду под личиной пожилого хромого лекаря. Не беспокойся. На него, то есть на меня, в его обличии никто не позарится. У драконов наверняка есть местные слуги, госпожа, или те, кто вхожи в дом». «Увидят вашу красоту, сообщат, куда не следует, и все, Продолжала нагнетать Энни, заламывая руки. «Я вас никогда больше не увижу!» Не позволила себе закатить глаза, подошла и обняла любимую служанку. «Энни, ты ведь знаешь меня лучше всех. Работорговцы меня сами тебе вернут. еще приплатят сверху, чтобы сбрала. Пошутила, стараясь унять ее тревоги. «Не продешеви, если что!» Принимаю крупные бриллианты и изумруды чистой воды, пробурчала девушка, шмыгая носом. Вот так лучше, произнесла я преувеличенно бодрым тоном. Не плачь, Торн не отпустил бы меня, быть там на самом деле все так печально. Я в Корсток, оттуда в Саватор и домой. Если вдруг домой не получится и мне придется переехать в Раанодар, я пришлю за тобой. Ты ведь приедешь? Разумеется. Возмутилась я не разрывая объятия, чтобы я лучше видела ее возмущенное лицо и устыдилась посильнее. Значит, волноваться не о чем. Лучше представляй, что я тебе привезу из путешествия. И не задумалась. На ее милом личке появилась блаженная улыбка. Я поняла, подарок должен быть дорогим и красивым, произнесла, радуясь, что удалось переключить любимую горничную стревок на приятные мысли. «Что вы, госпожа? Я скромная служанка!» — попыталась исполнить Энни, но довольная мордашка выдавала все ее мечты. «Эстер, ты идешь? раздался голос Торна. Кивнула служанке и, подхватив саквояж с лекарствами, и небольшую, но неожиданно тяжелую сумку со сменой одежды, слетела по ступенькам. Брат молча отобрал у меня багаж и передал слуге, чтобы тот отнёс его в карету. Синтия мягко положила руку на сгиб его локтя, предотвращая очередную нотацию в мой адрес. «Да-да, знаю, что негоже леди бегать с чемоданами. Просто возбуждена предстоящим путешествием и плохо себя контролирую. Но признаться? Да ни за что!» «Вхожу в образ пожилого лекаря», — ответила Важно. «Сделаю вид, что поверил», — проговорил Торн. «А теперь живо в карету». «Сегодня вечером бал, нам с Синтей нужно успеть вернуться и подготовиться». Я только улыбнулась на его строгий тон. Он всегда становился жутким сухарем, если эмоции зашкаливали, будто запирал их в непроницаемый сундук, навешивая сто замков и запаковывая всю конструкцию в сферу сарказма. «Можешь маскировать чувства сколько угодно. Я знаю, что ты меня обожаешь», — сказала, забираясь в карету. Брат ответил только, когда мы с комфортом разместились и отъехали от дома. «Это правда», — он промолчал и продолжил. «Пожалуйста, Стер, будь осторожный, никому не доверяй. И, пожалуйста, не беси Рейгана». «Она его не бесит», — вступилась за меня Синтия. «Спасибо, дорогая», — расчувствовалась я. «А тренирует его нервную систему», — закончила моя лучшая подруга. «Спасибо, дорогая», — совсем другим тоном повторила я только таблички «Сарказм» не хватало. Торн хмыкнул, растеряв часть запала, и уже спокойно обратился ко мне. «Эстер, драконы выполняют важную миссию. Постарайся им не мешать, ладно? И не повторяй ошибок прошлого. Куда строже напомнил былом. Угу!» «В корстоке опасно. От драконов ни на шаг. Веди себя тише воды ниже травы. Молчи, не привлекай лишнего внимания. В саватории, скорее всего, тебе нельзя будет даже выходить из дома». «Настраивайся на худшее». «Буду смотреть в окошко», — пообещала радостно и улыбнулась. «Не волнуйся ты так, все будет хорошо. Я сильно повзрослела за последнее время и многое поняла. Считай, что перед тобой сидит уже новая, лучшая версия любимой сестрички». «Уже страшно», — не сдержалась Синтия и захихикала, прикрывая рот ладонью. «Не то слово», — согласился Торн и принялся за полноценный инструктаж. Я не пропустила ни слова, и из кареты вышла с квадратной головой и колечком на пальце. Его нужно было повернуть во время перехода, чтобы активировать личину престарелого лекаря и в корсток прибыть в новом образе. — Мы тебя проведем до арки, — сказала Синтия, сжимая мою ладонь. — Пожалуйста, береги себя. Обняла подругу. Наставления со всех сторон уже порядком утомили, но я промолчала. Не хотела прощаться на такой ноте. «Лучше скажи, что хочешь посмотреть, как работает телепорт», — перевела тему, чтобы мы случайно не потеряли власть над чувствами и не разревелись. С Синтией всегда было тяжело расставаться. «Хочу», — поддержала подруга, оборачиваясь к большой каменной конструкции, отдаленно напоминающей круг. Телепорт стоял посреди чистого поля и выглядел совершенно инородно. Так и притягивал взгляд. В стране расположился небольшой гостевой домик и казарма, охраняющий Харку солдат. Никто не торопился выходить навстречу. «Идите с вещами к телепорту. Я оформлю переход», — сказал Торн, вглядываясь куда-то далеко-далеко. Он легко возбежал на крыльцо дома и еще раз посмотрел в ту сторону, откуда мы прибыли. Мы с Син обернулись. «Что он там увидел?» — спросила она тихо. «Не знаю» ответила, вставая на цыпочки и напрягая зрение. «Ничего не вижу». «Птицы взлетели над лесом», — объяснил нам кучер. «Скоро увидим всадник или отряд. Похоже, мы совсем ненадолго опередили следующих путешественников». «Или стражников», — хором закончили мы с Синтией, надеясь, что Торн успеет до их прибытия. «А-а-а!» я во всю силу легких. Синтия поморщилась, но быстро подхватила крик Прервавшись лишь на мгновение, чтобы набрать воздуха и уточнить, чего орем. Рукой показала волнистую линию, подруга кивнула. Мы всегда понимали друг друга с полуслова. Как все молодые девушки нашего положения, мы с детства занимались музыкой и неплохо умели петь, так что голоса были поставлены и звучали мы, можно сказать, профессионально. Могли разбудить и взбудоражить хоть роту солдат, хоть полк. Дождавшись, когда жители казармы высопят на улицу, покрутят головами в недоумении уставиться на нас, хором заорали «Змея!». Мужчины поморщились, но перекрикивать безумных девиц не стали. Несколько человек отделились и пошли проверять траву позади нас. Или змей спасать от истеричек, тут не поручусь, но шороху мы навели прилично. И не смолкали ни на мгновение, процедуру перехода нужно ускорить. Торн появился на пороге домика с невысоким коренастым мужчиной в военной форме, который прервал наш дуэт громким командным голосом. «Молчать!» Мы послушно закрыли рты. «Если с первого раза уловка не сработает, увидим еще мышь какую-нибудь, подумаешь? Для девушки создать катастрофу не проблема, было бы желание». «Так вот, как с ними нужно обращаться», — протянул Торн преувеличенно восхищенно. «Юные барышни мало чем отличаются от солдат». Из пропасти доисторических предубеждений доверительным тоном выдал офицер, а затем вновь обратился к нам, словно кадетов на полосу препятствий отправил. «Юбки в руки, живо к телепорту! Всех змей мне тут распугали! Они, между прочим, вкусные!» При других обстоятельствах я бы непременно высказала ему свои мысли по вопросу обращения с прекрасным полом. Но глупо было не воспользоваться шансом переместиться в Корсток до прибытия таинственных преследователей. Вполне вероятно, Суину-Вздорному доложили о моих планах, а он вспомнил, что не отрезал для потенциальных невест еще один путь отхода и поторопился исправить это упущение. Мы с Синтией поднялись на постамент, на котором было установлено каменное кольцо телепорта. Обнялись. Вдруг потом не представится возможность а затем она сделала шаг назад и повернулась к Торну. «Мне можно с ней постоять?» «Конечно. Главное, не шагни следом, иначе вас выбросят на полпути. Хорошо, если не в болото», — ответил брат заботливо. Коридор выстраивается с определенным количеством силы, на двоих не хватит. «Так, юная леди!» — без капли уважения начал инструктаж офицер, поднимаясь на площадку за нами и прикасаясь ключом-артефактом к арке. «Никуда не торопитесь. Переходите по моей команде, ясно?» «Так точно», — подтверждая слова, деловито кивнула. «Полотно неоднократно поменяет цвет. Смотрите, не нырните в розовое. А то были у нас тут всякие. Думали, это цвет перехода для модных леди». «Я буду ждать вашей команды, не беспокойтесь», — заверила, стараясь не демонстрировать раздражение. Мужчин кивнул и нажал на серый камешек артефакт, вдавливая его в паз. По коже скользнула прохлада чужой магии. поежилась, посмотрела на брата. На удивление, тот и не думал наслаждаться последними мгновениями, когда родная сестра рядом. Глядел вдаль. Проследила за направлением его взгляда и нервно сжала зубы. «Стражники и много! Будто не приказ передавать едут, а арестовывать!» «Синти!» шепнула, кивая в сторону леса, откуда выехали королевские псы. «За нас не беспокойся, мы все продумали и подстраховались!» Подруга весело подмигнула. «Береги себя, дорогая, и держись, Рейгана! Мне кажется, ты ему нравишься!» «Тебе кажется, он меня на дух не выносит, поверь!» Приблизилась и зашептала на ухо. «И я его! Даже не знаю, как к нему отношусь, если откровенно, но это точно не нежные чувства!» Я еще много о чем хотела сказать, но заметила, как начали сгущаться тучи, обняла подругу и попросила спуститься к жениху. Сейчас начнется гром, а следом и дождь с молниями. Торн не позволит стремительно приближающимся стражникам перекричать стихию, отдав мешающий нам приказ. Наговорились. Голос офицера сочился ядом. Пора? спросила, поднимая багаж. Я готова. Полотно мигнуло нежно-розовым, я едва не сделала шаг вперед. Похоже, хранитель врат явно нарочно рассказывает про этот цвет, чтобы девушки совершали глупые поступки и оправдывали его мнение о всех представительницах прекрасного пола. Поймала недовольный мужской взгляд, подтверждающий мои подозрения. Вот жук! — Сейчас будет три вида зеленого. после — ваш синий, — предупредил офицер. На наше счастье, все это время он не крутил головой и не видел приближающихся стражников, иначе вполне мог остановить перемещение до разбирательства. Он был сосредоточен на небольшом сером камне, сжимая его и поворачивая, словно тот был ручкой, и изредка мельком смотрел на полотно телепорта. За розовым последовал красный, после него моргнул и сменился белым-алый. Зеленого не было. Я позволила себе на считанное мгновение бросить взгляд на Синтию с Торном. «Живо!» — рявкнул офицер. И я разве что не прыгнула козой в телепорт, надевая ручку с на запястье и быстро проворачивая кольцо. А может, со стороны мое нервное движение выглядело именно так? Но сейчас все было неважно, кроме главного. Я успела. А кто-то, похоже, не отличает красный от зеленого. На своем месте, человек, что тут скажешь?»